«Даже не думай!» Он и рта раскрыть не успел, а я уже набросилась с обвинениями. «Ты снова начинаешь прежнюю линию?» «Мне казалось, это уже прожитый этап. Если ты меня уважаешь, ты примешь мой выбор!» «Ты приняла выбор своего отца смириться с болезнью?» «Нет, конечно!» «И почему?» «Потому что люблю его!» «Тогда ты можешь понять мои мотивы!» Все адекватные доводы были разбиты в пух и прах. Я честно пыталась что-то сказать, но лишь от бессилия открывала и закрывала рот. Ты знаешь, что я прав, Райан. Нет. Об одном лишь жалею, что у нас было мало времени, не спорь. Это мой выбор и мой подарок тебе. Когда я уйду, начни новую жизнь, начни карьеру певицы. У тебя удивительный голос. А с таким талантом ты сможешь за год добиться мировой славы. У тебя будет все. У меня не будет тебя!» Без жертв не бывает. В этот момент хотелось ударить сначала Райана за те глупости, что он нес, затем Мараану за испорченное утро, а потом и себя за то, что во все это вляпалось. «Хорошо. Как говорила мама, если не получается идти на пролом, следует обойти стороной. Но я...» Хочу быть здесь, рядом, когда всё случится. Мы посмотрели на Марану, та безразлично пожала плечами. Да как угодно. Мы с Райном взялись за руки. Довольная победой богиня в предвкушении потёрла руки и коварно улыбнулась. Больно не будет во всяком случае долго. Под злорадный смех она рассыпалась на множество черных перьев, которые сначала хаотично кружили в воздухе, а затем превратились в призрачного черного ворона. Сделав круг над нами, ворон громко вскрикнул и стремительно полетел в сторону Райана, закрывшего глаза. В этот момент я не думала, просто встала на пути призрачной птицы. В следующий миг из меня словно сердце рукой вырвали. Боль обожгла грудную клетку так сильно, что не получалось даже вскрикнуть. Я беспомощности и страха широко распахнула глаза, пытаясь сделать вдох. Ни, Ни одна, одна девушка, девушка за пределами мира, мира, мира не обратила на, на тебя, тебя. внимания. Раздался в моей голове сухой, хрипловатый голос. голос, который заставлял при этом слушать и бояться. словно Но ты ужасный, ужасный монстр, монстр, а не прекрасная изма. забвением будешь заклинен за за до тех, тех, тех, тех пор, пока, пока тебя от тебя, чистого счастья не полюбит обычное человеческое девочка. устой человек магии без вся Если, Если она на течение, в течение года, года признается тебе в любви, любви и выйдет, и выйдет, выйдет за тебя замуж, зам, зам, проклятие спадёт от дотёть сердце зверя и его, и его жажда. жажда. Будут съедать детей день, день за днём. Видимо, это и было проклятье Раина. сама пожерж отва любовь, любовь, любовь безкорыстность мара на чеканего слова они ударяли по ушам словно молот по наковальне заставляли вздрагивать есть, есть, силы, есть куда силы куда боль, боль, боль могущесть нежели, нежели игры попов береги, береги их. Их. Их. боль Утихло. Осознание действительности поразило. Мраны не было. Я стояла, обняв потрясённого Райна, закрыв его собой и думала лишь об одном: только бы он остался со мной. Лира донеслось откуда-то сверху, как мягкий летний ветерок. Лира, всё кончилось. Что кончилось? Я обернулась по сторонам и подняла голову. Райан гладил меня по волосам и улыбался. Ты моё благословение. Вот только за какие заслуги о чём ты выйдешь за меня? Ну опять ты за своё. Рассердилась я, не понимая, что произошло. Что случилось? Где Мрана? Почему? Она ушла и не забрала то, что ей так хотелось. Единственное, чего ей хотелось. проучить меня, и она меня проучила. Да так, что прежних ошибок я теперь точно совершать не стану. Ничего не понимаю. Я потрясла головой, пытаясь сообразить, что же это? Она просто так решила не забирать ничьё тело? Она изначально не собиралась тела забирать. Бондин пожал плечами и прижал меня ближе. Оказывается, просто пугала. «Ничего себе пугало! Мертвые вороны, жажда убийства!» «Иллюзия! И еще раз иллюзия!» «Нам, смертным, не понять богов и их развлечений!» «Но я лично видела этих воронов, трогала, даже фотографии имеются!» «Магия — вещь сложная, моя принцесса. Ты все быстро поймешь. Тебе по статусу положено разбираться в таких вещах». «К какому статусу? Моей невесты, конечно». Когда мы вернёмся в запредельный мир, там многое для тебя будет новым? Стоп. Подожди, подожди, не так быстро. Ты о чём сейчас говоришь? Я мягко освободилась от приятных объятий и отошла подальше, обхватив себя руками. Вопрос, который затронул Раен и который я даже не думала себе задать. А что будет после? Я оказалась к нему не готова. Если в истории с Мрааной мне изначально казалось, что что-то не клеится, что все не так просто, как кажется, то в данном случае склеиться не сможет ни при каких обстоятельствах. Мы люди из разных миров. Это не литературный прием, это неприятный факт. И вряд ли попасть в этот самый запредельный мир, то же самое, что съездить в деревню, проведать бабулю. Лира, я не могу остаться в вашем мире. Мой год истек». Сегодня раз уж всё затеенные мраны казалось поучительным спектаклем, я должен вернуться домой. Год это максимальный срок, который маги могут прожить вдали от источников силы. То есть это конец. О, что значит конец? Он взял мои ладошки и, поцеловав каждую, с жаром произнёс: "Тебе нечего терять". Карьеру певицы ты сможешь построить и в моём мире. Там ты найдёшь верных друзей. Жена Клода, например, славная женщина. А в столичном городе много творческих и неординарных личностей, с которыми ты наверняка найдёшь общий язык. Тебе понравится. У нас драконы, маги, пышные балы, прекрасные наряды. Не то что в вашем мире. Здесь кукос смертный. Здесь мне во всяком случае не грозит быть съеденной. Пока я за хлебом хожу. Моёми не надо ходить за хлебом. Ирсия печёт лучший хлеб во всём королевстве, какой захочешь: пшеничный, кукурузный, с кунжутом. А мои родители раз в несколько лет портал за предельного мира открывается. Мы с мужем навещать их или они навестят нас, как захочешь. Но это не в соседний город переехать. Расстроилась я, не зная, как поступить. Я никогда не отличалась авантюризмом или любовью к спонтанным поступкам. Вот и сейчас была склонна отложить решение этого вопроса на никогда, например, когда за спиной Райана стала разрываться реальность. Я и вовсе обомлела. Сначала это был сгусток света, небольшой огонёчек, но он стремительно рвал материю известного мне мира. Открывая окошко в новый, неизведанный и такой далёкий, я видела прекрасный замок высоко на холме, окружённый кольцом цветущих садов. Видела счастливых людей в странных цветных нарядах, а в лиловом сизом небе летали драконы, удивилась я. Портал закроется через пару минут. Я не могу остаться в твоём мире. От меня зависят жизни сотен людей. К тому же, лишённый источника магии, долгое время я слишком быстро погибну, причинив тебе лишь боль. Но если я вернусь один, то буду несчастен до конца своих дней. Решайся, Лира, музыка моей души. Решайся, любимая. Я с опаской посмотрела на протянутую ладонь, на Райана, в чьих глазах бесконечная мольба и на подёрнувшийся дымкой портал. Решение было принято. но не пожалею ли я о нём